ГОРОД СВЕТА Глава первая. Кузя и бабушка. Жил-был один мальчик. Звали его Кузя. Он довольно туго соображал, хотя ему исполнилось уже четыре года. Так, например, гуляя в парке, Кузя всегда отдавал свои игрушки, мяч и велосипед первому попавшемуся ребенку, или какому-нибудь оборванному дедушке. Если ему покупали мороженое, он тут же оказывался в кружке желающих откусить или, что еще интересней, не протестовал и кивал, когда у него ловко брали сразу все мороженое целиком. Бабушка и мама обижались. «Ну не можем же мы кормить всех мороженым и покупать велосипеды на целую роту?» А Кузя не понимал и спрашивал, «Почему не можете?» «Да потому, дурья твоя голова, — сердилась бабушка, — что мы не напасемся тут на всех!» «А почему?» — повторял Кузя глупо приглупо «Да к нету!» «Да есть, есть, бабушка, у нас их много!» «Здравствуйте! Где это ты видел у нас много денег?» — тихо спрашивала бабушка и уводила ребенка подальше. «А в шкафу?» Вот ты, бабушка, не знаешь, а я сам видел, как мама считала. Пошли покажу. — Тихо! — командовала бабушка. — Не ори! — Это... это... это мама собирает на диванчик тебе. Надо много денег, чтобы купить тебе диванчик. — Мне не надо диванчика. — Как? Ты же растешь. Скоро ты в своей кроватке не будешь помещаться. — Знаешь, — отвечал на это Кузя, — Я как-нибудь обойдусь. — И что ты предлагаешь? Бабушка довольно свирепо оглядывала Кузю. — Ты предлагаешь эти деньги им отдать? Всем твоим так называемым друзьям и этим бомжам? — Да, бабушка. — Но ведь ты видишь, что мама с папой работают целыми днями, страшно устают и зарабатывают не так уж много. Да мне не нужно ничего. А кроме тебя есть еще и другие люди в доме, а нам нужна стиральная машина, это все время ломается, и я тогда стираю руками. Смотри, какие у меня руки, ты же ни о чем не думаешь и ползаешь прямо по песку, и нам нужен второй телевизор, чтобы папа с мамой не ругались каждый вечер из-за его футбола. А твой отец считает, что вообще все надо бросить и купить подержанную машину, чтобы он мог лежать под ней все выходные я думаю, и тратить последние деньги на запасные части. Этим все и кончится. А ты говоришь, диванчик. Бабушка, но ну я ведь не хотел мороженого, поэтому и отдал. А я вот хотела, а купила только тебе. А ты немедленно все раздал этим твоим друзьям. Ты думаешь только о них, а обо мне не думаешь. Бабушка была готова заплакать». «Ну, давай купим тебе мороженое!» — восклицал Кузя. Но она горестно говорила. «Мне нужно еще на обед что-то сообразить. Может, не хватить. И потом...» «Почему мы должны на всех пахать? У этих твоих дружков у всех есть свои родители. Вот пусть они им и покупают мороженое!» «Нет!» — отвечал Кузя. «У него нету родителей». «У кого?» «У того грязного дедушки, который лежит там в кустах». «Разумеется, что нету», — ворчала бабушка. «Он сам, дедушка, сам себе может купить, а не лежать, как лодырь». «Но он ведь не купил». «Значит, не захотел», — говорила бабушка. «Нет», — возражал малыш Кузя. «У него слюнки потекли. Он сказал, дай куснуть. Он очень захотел мороженого» а на всякое хотение есть терпение. Что это значит? То и значит, надо сдерживаться и зарабатывать на себя. Вон бабушки около метро торгуют сигаретами, букетами, а дедушки нифига ничем не торгуют, барство, лежат в кустах и бутылки собирают. Но если человек хочет велосипед или мороженое, а у меня есть, а у него нет, почему ему не дать? Опять, как попугай, повторял Кузя. «Но это твое мороженое!» — кипятилась бабушка. «Твой же велосипед, а не их!» «Ну вот, если это мое, вот я и отдам свое мороженое и свой велосипед!» В который раз возражал Кузя. «Но куплено-то тебе, а не им!» «И, между прочим, на твоей мамы денежки!» Опять снова начинается. Замолчи. Баба. Этот дедушка сказал: "Не надо быть жадным, сынок". А тогда чего? Этот твой дедушка сам жадный и у тебя отбирает. Он не жадный. И мама с папой имеют право спросить, куда ты деваешь ихнее добро, то, что тебе дали. Снова объясняла ему бабушка: выйдя из терпения". Когда сам начнешь зарабатывать, будешь швырять деньги, как карты, направо и налево, я уже предвижу. А сейчас деньги не твои, мороженое не твое, велосипед не твой, отдавать всякой шпани не имеешь права. Дурачок ты у меня. И она обнимала его и шла отнимать обратно велосипед и игрушки, пока люди не опомнились и не унесли все это к себе домой» а мороженое уже успевал дожрать всегда лежавший в кустах нетрезвый дедушка. И дома все жаловались друг другу на Кузю. Кузя на первый же звонок открывал дверь, и к нему полюбили приходить друзья со двора, довольно взрослые хулиганы лет семи и даже восьми, здоровенные лбы. Всем уже была известна тупость Кузи. Зайдут и спрашивают, «А можно я это возьму?» Кузя же отвечает, «Бери, бери! Что хочешь, бери! Не жалко!» То есть совершенно по-дурацки себя ведет. А потом прибегает из кухни разгоряченная бабушка и не дает выносить из дома игрушки, телевизор и магнитофон, а также куртки и шапки. А Кузя расстраивается. «Ну почему ты обидела моих друзей? Им так понравилось ко мне ходить, они так любят меня». «Понравилось, как же!» — отвечает бабушка — Им понравились наши вещи, вот что. — Ну и хорошо, — говорит этот совершенно невыносимый мальчик. — Им понравилось, пусть забирают. — Ну ладно, — вступает в разговор папа. — А если мой телевизор, например, нравится, и мне тоже? — Тогда как? — Тебе тоже нравится? — удивленно спрашивает Кузя. Ты же все время смотришь передачи и ругаешься, что нечего смотреть. Ты же кричишь «Вот идиоты!» Ты же говоришь про него этот дурацкий ящик. Папа молчит, не зная, что сказать, и готовит хороший подзатыльник вместо этого. «Мало ли!» — вступает в борьбу умная бабушка. «Мало ли! Мы и тобой сейчас, например, недовольны. Но не отдавать же тебя!» И по телефону не всегда нам звонят с хорошими новостями. Но не выкидывать же его. Понял? «Нет», — отвечает малыш Кузя. «Я считаю, что надо все отдать, и тогда не о чем будет горевать. Понимаете? Хорошо. А эти твои друзья, которые к тебе приходили, они отдадут тебе что-нибудь из своего? А мне это не страшно, мне ничего не нужно». Так отвечал этот Кузя. «Ага!» — восклицал выведенный из терпения отец. «Тебе, дураку, ничего не нужно, потому что у тебя все есть. А вот ты не будешь же спать прямо на земле в каком-нибудь окопе и жевать траву, как тот козел, вместо того, чтобы спать в своей кровати и есть, как сейчас, жареную картошку? А это можно есть траву? О, тогда вообще все было бы просто!» «Нет!» — вопила в ответ бабушка. «Нельзя! Мы не козлы и не баранье какое-то, чтобы жевать траву и хлебать из лужи. Мы люди! А люди должны жить в доме, в тепле, есть вареное и носить одежду, и быть людьми, а то все придет в негодность. Вообще везде! Дома развалятся, дороги будут разбиты, одна грязь, есть будет нечего и топить нечем. А чтобы этого не случилось...» «Надо трудиться! Понял?» «Не знаю», — честно отвечал Кузя. «Вот как мама с папой все время вкалывают! Слышишь меня?» «Ой!» «Я вижу, ты ничего опять не понял. Ну, мал еще». «Я уже большой», — заявлял Кузя. «Вы сами говорили, что я уже большой и должен уметь сам одеваться, сам застегиваться». «Ну вот попробуй, поспорь с ним». — махала рукой бабушка. — Все, иди мой руки обедать.